Глава вторая. Ему крупно повезло. По чистой случайности в прошлую пятницу приемник в его машине был настроен на местный разговорный канал, иначе он просто не услышал бы этого объявления. Но как раз в тот момент движение на улице замедлилось, машина ползла черепашьим шагом, он рассеянно прислушивался к бормотанию приемника. Однако, при упоминании имени, Регина Клаузен насторожился и усилил звук до максимума. Разумеется, у него нет повода для беспокойства, напомнил он себе, ведь с Региной все вышло просто идеально. Она охотно согласилась следовать его плану и сохранить все в тайне. Всей душой была за то, чтобы никто из окружающих даже не заподозрил что на борту у них начался роман. Как всегда, он принял все мыслимые и немыслимые меры предосторожности. Разве не так? Но теперь, вновь прослушивая анонс в понедельник утром, он уже не был так твердо уверен. В следующий раз придется действовать еще осмотрительнее. Но ведь следующий раз будет последним... У него уже было четыре, осталась пятая. Он выберет ее на следующей неделе, и как только сделает ее своей, его миссия будет завершена. Он, наконец-то, обретет покой. Нет-нет, он не допустил ошибок. Речь шла о его миссии, никто и ничто не в силах его остановить. Он возмущенно прислушивался к задушевному, ободряющему голосу доктора Сьюзен Чандлер. Регина Клаузен была авторитетным биржевым аналитиком и советником по инвестициям. Кроме того, она была любимой дочерью, подругой, делала щедрое пожертвование многочисленным благотворительным обществам. Сегодня мы поговорим о О ее исчезновении. Мы хотели бы разгадать эту загадку. Может быть, у кого-то из вас есть ключ головоломки. головоломке. Прошу вас, оставайтесь с нами. Он сердито выключил радио. — Доктор Сьюзен, — сказал он вслух, — не лезьте в это дело. Оно вас не касается. Предупреждаю, занимайтесь своим делом, иначе вами займусь я, и тогда ваши дни сочтены.